Нежданное знакомство. Не обнаружив в условленном месте своих провожатых, Варвара не удивилась. «Не может же вести вечно!» Однако все равно досадно. Двух дней, о которых договаривались, еще не прошло. Оказавшийся честным Ойка обещал ждать и на тебе. Заснеженная поляна, где она рано утром рассталась со спутниками, была пуста. Лишь над потухшим кострищем вился слабый дымок. «Спасибо, хоть мешок, который она оставила в лагере, чтоб не тащить к кургану лишнюю тяжесть, не тронули. А ведь могли и его унести. Хотя зачем? Ну да, имелась там пара-тройка важных оберегов, но на вид совсем непримечательных. Не сведущий их ценность бы не понял. А так, на первый взгляд, наживы в мешке никакой». Старый котелок, почти пустой бурдюк, вяленое мясо, обычный походный набор мелочей, снегоступы досменная сменная одежда. Вплоть до пары старых рубашек, которые Варя использовала как тряпки, чтобы обмотать факелы, к примеру. Эко-богатство! Понятно, что зариться не на что. Вот и лежал рамочный заплечный мешок с притороченными к нему плетеными снегоступами где его и оставили. А над ним из сугроба торчала верная рогатина. Но вот рядом... Внутри все стянуло от тревоги, когда она признала брошенную суму одного из проводников. Как бишь его? Варя не могла вспомнить имени, оно было причудливое, северное, но лицо владельца сумы девушка хорошо помнила. Широкое. Обветренное, с неровным шрамом через сплюснутый нос. Чтобы опытный и бережливый путешественник так запросто оставил необходимое в дороге имущество, чужое еще ладно, не вор, но свое. Немыслимо. Что-то не так. Варвара быстро укрылась за стволом сосны, цепким взглядом разглядывая покинутую стоянку. Выходить на поляну не хотелось. Но с этого места ничего толком не разобрать, а надо изучить следы, понять, что произошло. А что-то ведь точно произошло. Скинув капюшон, чтоб лучше слышать, девушка опустила ниже подбородка шерстяной платок и осторожно двинулась вперед, стараясь ступать как можно тише. Жаль на ней обычные унты, а не меховые, охотничьи. Но снег скрипит не слишком громко, уже хорошо. Шуметь в здешних местах не стоит. Ну, ласочка, что тут у нас? Первым бросается в глаза затоптанный костер. И затоптан он не людьми. Здесь опустилась чья-то огромная и, похоже, круглая нога, расплющив. и вдавив в угли большой походный котелок ойки. Разобравшись, что к чему, Варя почувствовала острый стыд за то, как плохо подумала о своих проводниках. Нет, они ее не бросали. Бедолаги спасались от большой опасности, причем в прямом смысле большой. Потому что на поляне потоптался великан, и совсем недавно, раз дымок, от расслоившихся в труху и пепел поленьев еще вьется. Бежали спутники быстро и разом. Времени на сборы им не дали вышедшие к стоянке Чудины и их Шенга. Про свирепую чуть белоглазую и их верных слоноголовых великанов Варвара, конечно же, слышала. «Не ходи в тайгу, нарвешься на Шенгу». Первая страшилка, которая пугает всех — кто идет за Градимирские горы и дальше на север, в тундру. Мол, бродят там чудины с глазами-бельмами, а страшнее их только жуткие огроменные твари, твердолобые полулюди-полуслоны, сплошь поросшие шерстью, с клыкастыми длинными носами-руками и огромными кривыми бивнями. Сказки? Если бы! Вот они, следы! Самые, что ни на есть, настоящие, и в снегу читаются отчетливо. Рядом виднеются отпечатки поменьше, но все равно раз в пять больше человеческих. Здоровенные ступни в обуви с плоской кожаной подошвой. Сколько же диких людей тут было? Пять? Семь? Похоже, восемь. Восемь чудинов и спутник великан. — Да уж, не повезло проводникам. Так ведь не угадаешь, когда белоглазые в дозор выйдут. Говорят, их отряды и днем, и ночью в межи шатаются. Тут либо принесет, либо... Варя тряхнула головой, собираясь с мыслями. Оставалось надеяться, что бывшие спутники окажутся достаточно прыткими и ловкими, чтобы спастись. Лес тот редкий, приближение Чудинов, а тем более Великана, опытные таежники наверняка заметили, значит, вполне могли уцелеть, бросившись к спасительному Югрикграду. С полян это убежали точно живыми и здоровыми. Кровь бы Варе приметила, на снегу она хорошо видна, а тут и следов борьбы не видать. Если кривая вывезет... Успеет оторваться от преследователей. Вглубь людских земель чуть не пойдет, заробеет. А если не смогут уйти? Двинуться следом? Попытаться помочь? А чем? Что она сможет сделать? Да ничего. Разве что разделит судьбу несчастных, угодив в брюхо таежным людоедам. Похоже, тут на этой поляне... Их с проводниками дорожки расходятся. придётся идти к кущанским воротам в одиночку. Неприятно, но ладно. Справимся. Один раз перевал преодолела, пройдешь и второй. Главное — времени не терять и отправляться сей же час, пока солнце еще высоко. её заставило девушку посмотреть в ту сторону, где скрылись проводники. И Варвара ошалела-замерла. К ней торопились Чудины и Шенга. Те самые, следы которых она так внимательно только что рассматривала. Шли тихо, как настоящие охотники. Не повернись она в их сторону, могла бы до последнего не увидеть. Даже великан высотой под пять сожений бочком и осторожно обходил деревья. ступая словно кошка, мягко и осторожно. И как ему подобное удавалось с таким-то весом! Чудины, огромные, темные, обросшие, будто ходячие меховые холмы со здоровенными топорами и толстыми копьями в мощных ручищах, крались, не сводя с нее белесых глаз. А когда поняли, что добыча их заметила, один что-то гортанно прокричал, И они рванули вперед, уже не скрываясь. Сколько до них? Еще далеко. Можно успеть. Баррис стремительно сунула внутрь большого заплечного мешка кошель, набитый золотом, и малый мешок, с которым ходила ко всемыслову кургану. Быстро застегнула вспомогательные лямки на животе, чтобы ноша не сильно болталась, и рванула в противоположную от чуди сторону. Столикой сожаление, оставив на поляне любимую рогатину. Клуша неповоротливая, давай вставай, нечего отдыхать. Хотя чего себя ругать? Бегать по сугробам, укутанной в многослойной одежке, да еще и со здоровенным заплечным мешком, задача не из простых. Споткнулась о спрятанный под снегом корень и растянулась, зарывшись лицом в колючий холод. Но не разлеживалась, мигом вскочила, продолжив бег. Изо рта густыми облаками валил пар. В руке свернутая верная коса Витеня. Правда, что с нее толку? Повесится разве что. С чудью ей не справиться. Какое там? Уродов много, они громадные, опытные воины, мало чем уступающие силой русским богатырям. да еще и на своей земле, где каждый кустик им знаком. Что уж говорить про жуткого Шенга? От него и на дереве не укрыться. Остается только бежать, пока хватит сил. А вот что делать дальше, совершенно не ясно. Одно понятно, что дикие таежные жители не сумели догнать прытких проводников. Вернулись чудины по своим же следам на стоянку, в надежде чем-то разжиться, а на подходе заметили ее. Что ж, проводникам повезло, а ласки на этот раз нет. Девушка обернулась только единожды и увидела, что Шенга вырвался вперед, обогнав чуть. Страшилки не врали. Он в самом деле напоминал человека со слоновьей головой. только был весь бурый и мохнатый, с космами в колтунах. Между двух огромных, искривленных желтоватых бивней извивался толстый, шерстистый хобот, и даже с такого расстояния Варя разглядела, что заканчивается он тремя жуткими когтистыми хватами. В маленьких для такой башки ушах поблескивали золотые серьги, На груди болтался странного вида доспех, похожий на скрепленные меж собой бревна, а из-под широкой лоскутной кожаной юбки виднелись толстые ножища с круглыми ступнями. В руках Шенга держал дубину из цельного громадного ствола. Темнокожие чудины по сравнению с ним казались карликами. Они тоже продолжали погоню. что-то угрожающее выкрикивая и рыча, но заметно отстали. Ширина шага, видимо, сказывалась. Шенга, позабыв о прежней кошачьей ловкости, неутомимо пер на пролом, снося встречающиеся на пути деревья, как тростинки. И в торе чуди время от времени издавал страшный трубный вой. Больше Варя не оборачивалась. Великан был медлителен, но и из девушки сейчас была та еще бегунья. В тяжелой одежде, да по снегу, пусть и не особо глубокому. Выходила эдакая полусонная погоня, будто улитка от улиток спасается. Для тихоходов все происходит невероятно быстро, усилия прилагают, стараются, а со стороны животики надорвешь. В другое время Варя бы тоже посмеялась. Но сейчас было не до смеха. Девушка понимала, что долго так бежать не сможет, не хватит сил. Вес добытых в кургане сокровищ уже давала себе знать. А вот чуди и силы выносливости не занимать, настигнут. И зачем им только такая добыча? Еды-то на зубок не пожируешь. Хотя из-за своих одежек она наверняка выглядит упитанной. Может, поэтому людоеды пустились за ней в погоню. Если догонят, в лучшем случае прибьют на месте. В худшем... О худшем не хотелось думать. Слухи о таежных дикарях ходили самые лютые. Как на зло схорониться от чудищ было негде. Земля тут плоская, как стол. Таёжная осень, что зима, снег лёг надолго. А тут ещё и ясно, ни тебе метели, ни бурана. Редкий лес, пусть и спас от внезапного нападения, теперь играл против беглянки. Только куцы кусты и спрятанные под снегом треклятые корни. Ни овражка, ни холма. Холма. Курган. Эх. оказаться б сейчас у всемысловой усыпальницы, да спрятаться внутри, чуть туда бы не пролезла, заскучала бы и рано или поздно ушла. Какая замечательная мысль! Так и надо сделать. Одна беда: Варя не представляла, где находится. Рванула с поляны на обум, виляя, как заяц бездумно, поддавшись нахлынувшему страху. Страх-то прошел. а она по-прежнему несется, не разбирая дороги, не представляя, что впереди. Невнимательность. Нельзя таких промашек допускать, — решила Варвара. Да только не время сейчас себя корить. Выжить бы. Опять вопли и крики за спиной. И ведь дыхание им не жалко. Что там она думала про неведомое? Мол, не увидев, как поймешь, что оно страшное? Ну вот, увидела. Сожрет ее это неведомое и не подавится. До чего обидно. Столько тягот пережить, дело справить. И вот так, по-глупому, крики сзади вдруг изменились. Из азартных они сначала стали удивленными, потом тревожными, затем злыми и, наконец, превратились в вопли боли. Показалось? Или в самом деле? Нет, все наяву, даже топот великана-слона становится тише. Продолжая бег, Варвара все же позволила себе обернуться и невольно вскрикнула от удивления. Еще недавно нагонявший ее Шенга сейчас почему-то несся прочь, позабыв о выдыхающейся добыче. Рядом с ним драла пятки чуть. А меж деревьев мелькало что-то большое, бесцветное и какое-то смазанное, размытое. Глаз не поспевал, на бегу толком было не разобрать. Но двигалось оно стремительно от одного чудина к другому. И к кому метнется, тот падает и больше не поднимается. Хвала Белобогу, нежданная подмога, новый подарок судьбы. «Ну и ладно, ну и хорошо. Пускай таежные обитатели промеж собой отношения выясняют. Надо бежать дальше. Все-таки везучая ты, ласочка!» Вопли чудинов и вой великана давно затихли где-то далеко позади, а девушка все бежала, долго, пока несли ноги и хватало воздуха в груди. Лишь в конец, обессилев, Распаренная Варя почти рухнула в сугроб возле старой сосны, с трудом сняла заплечный мешок и, доставая флягу, едва не расхохоталась. И в этот раз спаслась, только все еще не представляет, где находится, и, главное, куда теперь, в какую сторону. Снова доверится чутью и понадеется на везение. Уж на что Варя презирала всякие суеверия, но события последних дней волей-неволей заставляли поверить в удачу. Впрочем, как говорят, на нее надейся, а сам не плашай. Головой думай, да по сторонам смотри, справишься. Солнышко-то вон оно, по нему и пойдем на запад. Утолив жажду, девушка запрокинула голову и, прижавшись взмокшим затылком К холодной коре уставилась на скудную сосновую крону, сквозь которую просвечивала ясная синева. Тяжело дыша, прищурилась, всматриваясь. И снова улыбнулась. Так интересно, смотришь на ствол, вот так прижавшись затылком, и словно наблюдаешь перевернутую дорогу в небеса. Пройтись бы по этой дорожке ввысь. к облачкам. А что, отличная мысль — поискать дерево повыше. С помощью верной витени можно вскарабкаться к самой кроне, а там осмотреться. Горы-то гладимирские в двух днях пути. Их заснеженные пики всяко увидишь, к ним и надо идти. Только сперва малость отдохнуть, дух перевести. Беготня всех сил лишила, во рту опять пересохла. Продолжая пялиться в небо и выравнивая дыхание, Варя вновь подняла флягу и вдруг краем глаза заметила какое-то движение. Едва слышно скрипнул снег. Опустив сначала взгляд, а потом и голову, девушка растерянно замерла, не успев донести флягу до губ. — Прямо перед ней замер огромный слошадь, зверь. Подобные волки ей прежде не встречались. Вроде похожие на обычного серого разбойника. Но где вы видали эдаких громадин? С такой густой гривой на шее и холки, что южным львам-зверям завидно бы стало. С такой необъятной грудью. с такими мощными лапами. Смотри-ка, а космы за ушами в косички заплетены, спускаются с двух сторон от широкой головы, да еще и поблескивают золотыми зажимами на кончиках. И шерсть серо-белая, блестящая, без буры рыжих волчьих подпален. Из огня да в полымя спрашивается, где рогатина, когда она нужна. Нет. Не брошенный на стоянке рогалик, обычный дорожный посох с обожженной вилкой на конце, а настоящая рогатина, охотничья. Волк принюхивался и смотрел на девушку не мигая, опустив лобастую голову почти к земле на уровень вареных глаз. Морду и грудь зверя покрывала уже студенеющая на холоде ярко-красная кровь. Вид у хищника Был, конечно, страшным, но от чего-то не слишком угрожающим. Видать, потому что уши торчком стояли, и он не скалился, и даже, похоже, улыбался. Что за диво такое? Доброго здоровья, внезапно сказал волк и улёкся напротив, скрестив перед собой широкие лапы и не спуская с Варвары глаз. Он разговаривает. Губами не шевелит, просто пасть приоткрывает, а голос льется приятный, глубокий, бархатистый. И слова произносят правильно немного окая, как раньше говаривали в новиградских землях. Да это же первозверь. Из тех волшебных созданий, что жили в Белосвете со дня сотворения. Варина нянька утверждала, что все разумные говорящие звери повымирали, да, выходит, не все. — И... и тебе. — осипшим голосом проскрепила Варвара и покашляла, прочищая горло. — Доброго здравия. «Какими судьбами красная девица в такой глуши так далеко от дому?» Волк облизнулся. Стараясь не показывать опаски, девушка медленно опустила флягу, мысленно оценивая случившееся. Окровавленное чудище не только умеет разговаривать, но и соображает отменно, несмотря на то, что Варвара одета, как богатая жительница Севера. Волк мигом определил в ней чужачку. Врать умному зверю смысла нет. Улечит во лжи, будет только хуже. Пусть первозвери выглядит вполне благодушно, но он все же хищник, и определенно мостак на раз голову откусывать. Теперь ясно, кто был той самой смазанной тенью, что давеча гонялась за чудью. и, судя по залитому кровью светло-серому меху, настиг он многих. Варя ответила прямо. — Да вот, с отрядом пришла. Вещицу одну добыть в старом кургане. Тут неподалеку, знаешь? Острые серые уши встали торчком. Волк слегка склонил голову на и снова облизнулся. В его левом ухе блеснула сквозь шерсть, Крупная золотая серьга. Ишь ты, храбрая! Курган тот, все стороной обходит. Даже я держусь подальше. Волхвы его возвели. Слыхала про таких? Да. Мудрецы были великие. Раз вход запечатали, на то была причина и недобрая. Волхвы хорошими были. а место вот построили, тревожное. Уже и не знаю, зачем они так. Высказавшись, волк вдруг уперся носом в сугроб и пополз в сторону, зарывая морду в снег, мотая головой и фыркая. Похоже, решил умыться. «Давай помогу, волчок!» — неожиданно для самой себя предложил Иваря. Зверь замер, и поднял голову. Ставший розовым снег налип на длинные ресницы и на шерсть на морде. Волк, моргая и облизываясь, уставился на варю, и вид у него был до того потешным, что девушка невольно заулыбалась. Покопавшись в мешке, она достала одну из старых рубашек. Вот и снова тряпочка пригодится. Набрав в ветошь снега, Варя медленно подошла к огромному собеседнику и принялась осторожно тереть окровавленный мех. Волк послушно сидел и терпел, только косился. — Ты откуда родом? Здешний? — Нет, — с явной неохотой ответил зверь. — Раньше я по ту сторону гор жил. «Так ты с Руси!» — утвердилась в своих догадках Варя. «А сюда-то зачем? В глухомань с тылую? Волк вдруг отвернулся и ответил уклончиво. «Были на то причины!» Варвара требовательно развернула его голову обратно, продолжая очищать кровь. Распросы она прекратила. Затянувшееся молчание прервал... Приунывший от чего то волк. С давних пор тут живу, Пользу приношу. Русь стерегу на дальних подступах, Не даю чуде шалить. А зачем тут сторожить? Искренне удивилась девушка. Югрик отстроили, большой, крепкий, Да и Волотов щит есть. Там покой Руси витязи хранят на перевалах. день и ночь стены охраняют, мышь не проскочит. Волотов щит. Длинная цепь фортификационных сооружений в Градемирских горах, защищающая Русь от нашествия враждебных племен из тайги. Протянулась от Велигора до Северного моря. Состоит из двенадцати крепостей, соединенных между собой проходами, которые защищены от Рукотворными стенами и скалами. Частью Волотова щита считается и Волотов ров. Это смотря какая мышь. невесело усмехнулся Волк. Коля и тайга на Русь пойдет. Поздно будет перевалы сторожить. Не справится Витязи стаежной мощью. Надо здесь чуть покусывать, отгонять. не давать к рубежам приближаться. Югрик крепкий-то крепкий, только один на много верст. Случись что, не выстоит. Да и местных, живущих у гор, охранять тоже надо. Детишки Осилакова человечину и сами жрут, и своим шеньга скармливают. Фу, фу, одним словом. Нечисть немытая, чтоб им пусто было. Варя повозила пропитавшуюся кровью рубашку в снегу, стараясь хоть чуть-чуть очистить ткань. Выходит, ты вот давишь них того покусал? Их кровь с тебя смываю. Волк снова фыркнул, а потом еще и громко чихнул. Фу! Фу! «Ну да. Шестерых серорожих задрал. Двое сбежали. А лохматому нос его клыкастый прикусил. Долго помнить будет. Ничего, угомоняться скоро. Спокойная пора нами же близко. Зимой они редко из леса выходят. «Тебя-то не ранили?» «Еще чего. Медленные они». — Силен ты и отважен. В одиночку, да на таких опасных врагов, — задумчиво сказала Варя. — И ловок, раз ни один из них тебя ударить не успел. Волку похвала пришлась по нраву. Улыбнулся, обнажая здоровенные клыки и резцы, которые с такого близкого расстояния показались Варе и вовсе гигантскими. Стараясь не дрожать, она спросила. «Слушай, а может, знаешь? Мои-то как, сбежали?» «Ты про тех, что костер жгли?» С некоторым пренебрежением уточнил первозверь и шевельнул лапой. «Да все с ними хорошо. Успели удрать к Югрику. Я, по счастью, неподалеку обретался. Услыхал вопли, да велика рев, вот и прибежал». — Слава Белобогу! — тихо выдохнула Варя. — Опусти-ка голову, макушку протру как следует. Волк послушно уронил голову в снег, прижал уши и снова замолчал, думая о чем-то своем, а Варя еще долго оттирала ему мех на лбу и затылке. Теперь было видно, что зверь отличался от обычных сородичей не только размерами и цветом шерсти. но и статью. Тело у него оказалось намного длиннее. Вот ведь нашла, на что внимание обращать. Он разговаривать умеет и украшения дорогие носит. Как его вообще можно с обычными волками сравнивать? — Ты один тут такой? Или в стае? Волк недовольно дернул ухом. — Не один. Есть еще наши. Помогают. У нас тут с чудью свои счеты. Но мы в стае не сбиваемся. Каждый сам по себе. Заведено так. Принято. Тяжко, наверное. Одиноко. Справляемся. Он снова замолчал, часто задышал, вывалив розоватый язык и обдавая Варю клубами пара. Так-так. Кажись, готова. Девушка отошла и поджала губы, придирчиво рассматривая, что получилось. Оттереть до конца не вышло. Шерсть так и осталась розоватой, но, по крайней мере, сосульками не застынет, мешать не будет. Да и волк теперь выглядит не так устрашающе. — Спасибо, краснодевица. девица. Каково имя-то твое? — Варварой называют. Можно просто Варей или Лаской. — А я Серый Волк. Можно просто Серый или Волк. Зверь потер морду лапой и опять уставился на собеседницу большими желто-карими глазами. — Может, помочь тебе? — вдруг предложил он. — До Югрика довести? «А то посинеешь скоро на морозе. Вы же хлипкие такие, люди-то!» Варя улыбнулась и покачала головой, поднимая из снега заплечный мешок. «Нет, спасибо. Я к горам отправлюсь, к перевалу, а потом сразу в Велигор. Проводников-то своих я уже не сыщу, так что времени терять не стану, рискну, одна пойду». — Экая ты, торопыга! — поднял темные брови серый волк. — За мной водится! — согласилась Варя и в порыве откровенности добавила. — Опаздываю я, дружок. И так затянула. Срок выходит. Людей подведу, если надолго задержусь. Судьба хорошего человека от меня зависит. — Судьба, говоришь? — Тихо переспросил первозверь, задумавшись о чем-то своем. Варя крякнув, закинула мешок за плечи, оправила и затянула лямки, накинула на голову капюшон. Можно идти, если, конечно, волк отпустит. А вот если объяснишь, как горам выйти, сказала она примокнувшему зверю. Очень благодарна тебе буду. потому как на дерево лезть не придется. В ответ Серый уселся, нависнув над девушкой, и решительно объявил. — Вот что! Давай-ка я тебя до гор довезу, а там посмотрим. — Да нет, что ты! Я сама! — Да вижу, что сама! — Все сама! — заулыбался волк, обнажая клыки, но не десны. Сердечная ты, чую в тебе добро и храброе. Пусть и обычный человек, таким помогать не втягость. Садись на меня, додержись да крепче. Жаль седла нет, да не беда, если хорошенько загревок ухватишь, не упадешь. Седло? Растерянно спросил Иваря. Да. Неохотно буркнул Волк. ложась на землю и вытягиваясь. «Было у меня снаряжение когда-то. Давай, полезай». Предложение оказалось неожиданным, но, признаться, своевременным. Варя устала, и неспешная поездка верхом казалась желанным отдыхом. Она на многих животных ездила, даже на южных, диковинных. Дело-то не хитрое, Знай, садись да держись покрепче. Но прокатиться на спине первозверя ей еще не доводилось. Вызовы она любила, потому и колебалась недолго. — Спасибо тебе, серый волк. — Рукавицы лучше сними, без них держаться удобней, — деловито посоветовал первозверь. — И плат повыше подыми, а то все лицо обветришь. И то верно. Затолкав рукавицы за пояс, Варвара схватилась за невероятно густую шерсть на загривке, залезла на крутой бок и устроилась на холке, крепко прижавшись коленями к волчьим плечам. Без варежек в самом деле было удобнее, а тепло, исходящее от зверя, грело руки. Тяжелый заплечный мешок тянул назад, но Варя быстро обрела равновесие и устроилась поудобней, склонившись к шее первозверя. «Уселась!» — повернул к ней уши волк, поднимаясь. «Крепко держишься, хорошо?» «Держусь!» И он побежал. «Неспешная поездка? Отдых? Какое там! Только и знай, что, прижимаясь к загривку, и до онемения цепляйся за густой мех. Все тело сковало судорогой, а перед глазами будто картинки замелькали. Только что они были рядом с громадной сосной, но вот варь моргнула, и они уже совсем в другом месте, средь пушистых елей. Еще раз моргнула, и лес вокруг уже опять совсем другой. Серый волк мчался с такой скоростью, что, казалось, пожирал и расстояние, и время. В ушах свистел ветер, а по дворе двигалось, бугрилось и ходило ходуном мощное, мускулистое тело первозверя. Скачка на волке не шла ни в какое сравнение с размеренной поездкой на индейском слоне. Не походила она ни на подергивающуюся качку верхом на верблюде, ни на голоб богатырского коня. Варя не могла понять, как у Серого это получается. Он совершал прыжок, а спустя мгновение оказывался далеко впереди. При этом шел ровно и плавно, летел, что птица. Никакой тебе безумной тряски, только мерные рывки и плавные, убаюкивающие движения вверх-вниз. И все равно платок сбился. Навстречу бил упругий холодный ветер. Пряча от него лицо, Варя прижалась к загривку и снова удивилась. От волка, гигантского дикого зверя, живущего в лесу, и не пахнет почти. Лишь едва различимый запах мокрой шерсти чуешь. Какое же удивительное создание! С каждым прыжком тайга вокруг редела. глянь. уже и край леса. Мелькнуло внизу река, и вот они уже мчатся по открытой равнине прямо к предгорьям. Скачка заняла всего ничего, но они покрыли расстояние, что варен отряд шел своим ходом два дня. А впереди уже заснеженные холмы возле перевала. Серый волк остановился и лег на снег. Его бока мерно вздымались Из пасти вырывался белый пар. «Ничего себе!» Только и смогла выдохнуть Варвара. «Вот это поездочка!» «Дело не хитрое!» — кивнул волк. «Привычное!» С ответом Варя замешкалась. В голове после удивительной скачки все спуталось, и она не знала, как благодарить зверя за помощь, как с ним прощаться. Что напоследок говорить? Девушка дернулась, чтобы слезать, но волк вдруг произнес: «Слушай! Раз уже сюда добежали. Давай я и через перевал тебя перенесу. Силы есть, мне не в тягость. От такой щедрости увари перехватило дыхание, но обременять благородного зверя не хотелось. «А как же твоя охрана рубежей? Дозор твой?» «Хм! То мой обед и мое решение!» — фыркнул волк. «Говорю же, спокойная пора близко. И за рубежей не переживай, и без меня охоронят, есть кому. И югрик сторожат, и малые поселки, что люди на меже основали». — Да и обернемся мигом, уж поверь. — Верю, конечно. — Спасибо тебе, волчок, от души, — шепнула Варвара и не удержалась, погладила его между ушами. Почувствовав прикосновение к макушке, волк чуть заметно вздрогнул. — Держись покрепче, — напомнил он и рванул вперед. Только она успела натянуть платок под глаза, а вот уже вершина холма. Еще один прыжок, и легко перемахнули сходившиеся вершинами валуны. Внизу и сбоку черной змеей завелась замерзающая речка. Они помчались по едва приметной тропке на берегу, направляясь в глубь ущелья. Варя едва не визжала от восторга. Она уже приноровилась к движениям волчьего тела и даже отваживалась смотреть вперед, между ушей первозверя. Стремительно сходились, расступались, а затем исчезали позади высоченные стены ущелья, проносились мимо заснеженные глыбы да валуны, лоб жгло морозом, глаза слезились, но девушку настолько захватила скачка, что она не обращала на это никакого внимания. Сколько они мчались! Да кто ж поймет! Солнце едва пошло на закат, окрашивая небо желтоватыми оттенками, а они уже остановились на нахоженной дороге, неподалеку от каменной стены, из которой выпирала скала. В ее центре располагались высоченные железные двери, давшие название перевалу. Они добрались до Кущанских ворот. Пройди сквозь них, и окажешься в Велигорской долине, в восточных землях Руси. Из затемнеющих в светлых стенах бойниц нависающая над дорогой скала походила на слегка скошенную гигантскую надвратную башню. Она считалась частью восточных укреплений Волотова Щита, и Варвара знала, что таких башен в Градимирских горах с десяток. Ворота же были сожений десять в высоту, а то и больше. Они закрывали проход через гору, и всякий человек, оказавшийся перед ними, чувствовал себя никчемной букашкой. Холодный небесный свет тускло блестел на древнем железе, темнил потеки ржавчины, отражался в великоградском солнце, вычеканном на створках. Стражники, с которыми Варя познакомилась накануне похода в тайгу, рассказывали, что кущанские ворота строили волоты, а когда пришло время ставить двери, то великаны и для простых людей вход предусмотрели, сделали в гигантских створках проход поменьше. Говорят, большие створки уже лет сто не открывали, только нижние для путников, идущих через перевал. Такие же есть и со стороны Велигорской долины. В них упирается узкий, но крепкий мост, перекинутый над Волотовым рвом от крепости Русичей. Варя хорошо помнила, как впервые увидела горные защитные сооружения Руси, как ахнула при виде врат. Помнила девушка и как шла по едва освещенному проходу внутри скалы башни, крутя головой. стараясь получше рассмотреть обтесанные каменные стены и нависшие прямо под арочным высоким потолком галереи заборолы, с которых стражники могли при случае расстрелять или угостить кипящим маслом незваных гостей. Заборола — оборонительное сооружение, брустверы с переходами, защита стрелков, верхняя, слегка выступающая наружу, часть крепостной стены с бойницами. «Нет. Волку туда определенно нельзя. Хорошо, что он остановился на почтительном отворот расстоянии. Краулившие подходы стражники не заметят». Варя поежилась и решительно сказала. «Ну все. Спасибо тебе, дружище. Службу ты мне сослужил немалую. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Дальше-то мы с тобой не проедем». Тут только через ворота, а русичи, охраняющие проход, тебя могут поранить. Уж не обижайся, но ты волк — волк. Серый в ответ лишь хмыкнул и дернул ухом с серьгой. Эх, невеликого-то обо мне мнения, Варвара. Много есть способов пройти, уж поверь. Да и что мне эти ворота до да стены? Как думаешь, я с Руси-то сюда пришел? «Через ворота?» «Разрешение у кого-то спрашивал?» «Держись!» Девушка едва успела снова ухватиться за волчьи космы, как первозверь вдруг прыгнул куда-то налево, в сторону крутых слоистых утесов, что возвышались над дорогой и далеко впереди примыкали к оборонительной каменной стене. В это сложно было поверить, но Серый мчался почти отвесно ввысь, ловко, словно горный козел, прыгая с уступа на уступ, забираясь все выше и выше. Варвара еле сдерживала крик, и от восторга, и от ужаса, потому что несколько раз казалось, что волк вот-вот оступится и сорвется. Но тот знал, что делает. Внизу мелькнули припорошенные снегом покатые крыши обламов, встроенных прямо в горную породу. Обламы, немного выступающие вперед за плоскость стены, конструкция, напоминающая мышекули, позволяющая стрелять не только вперед, но и вниз, к подножию стены. Раз-два, и они уже на широкой зубчатой стене, тянувшейся от одной сторожевой скалы к другой. К счастью, никого из стражи здесь не оказалось, а то крику было бы. После такого подъема передохнуть бы, прийти в себя. Но у первозверя были свои соображения, и он немедля ринулся вперед. Прыжком преодолел расстояние до противоположной стороны стены, оттолкнулся и, не раздумывая, сиганул дальше. Варя не успела даже пискнуть. У нее засосало под ложечкой. А спустя мгновение перед глазами раскинулись просторы хвойной, Велигорской долины, широкий и бездонный Волотов ров и стремительно приближающаяся земля. Высота с полверсты, не иначе. Волосы под капюшоном встали дыбом. Вот и все. Им конец, и мокрого места от них не останется. Варя закрыла глаза и прижалась к спине волка, слушая оглушающий вой ветра. Тело первозверя под ней. будто бы вздрогнула. Потом девушка почувствовала упругий толчок, и шум затих, а ее саму обдало снегом. Варвара открыла глаза, подняла голову и недоверчиво огляделась. Волк, фыркая, стоял в глубоком снегу, а за ним в сугробах протянулась короткая колея от места, где они приземлились. Зверь, как ни в чем не бывало, невозмутимо и ровно сопел, будто не летели они только что с огромной высоты навстречу погибели. А потом подергал ушами и опустился на землю, чтобы Варе было удобнее спускаться. С трудом разжав закаменевшие пальцы, наездница начала слезать, позабыв о тяжелом заплечном мешке, потеряла равновесие, не удержалась и плюхнулась в снег. очумела, вертя головой. «Как?» спросила она, усевшегося рядом волка. «Как?» «Мне высота нипочем», невозмутимо пояснил первозверь. «Коли вижу, куда прыгать вестимо». «Прости, что такой долгой дорога вышла». Чудью насытился, брюхо набил, неповоротлив слегка. Не зная, что сказать, Варвара Открыв рот, таращилось в красивые волчьи глаза, что в свете уже заходящего солнца отливали цветом расплавленного золота. Видимо, волк щел ошеломленное молчание особой похвалой, потому как вдруг засмущался, принялся переступать огромными лапами и оглядываться. «Слушай», — наконец произнес он, — «солнце заходит уже». «Куда ты своим ходом на ночь глядя? Раз уж я тебя сюда довез, давай, может, и до Велигора брошу. Мне не в тягость».